И этак, Поле, сама того не зная, связала все нити, сказав, что в ту ночь, когда ты якобы сидел с ней дома, она четыре часа не покидала спальни. Пока я говорил все это, лицо его постепенно менялось, и, наконец, им овладело выражение неподдельного ужаса и глубокого отчаяния. Господи! Но ты же не хочешь сказать, что всерьез думаешь, что я убил его? Да, ясно было, что даже признавшись в растрате, в убийстве, он, разумеется, так легко не сознается. Нужно было бы быть полным идиотом, ожидая, что все пойдет так гладко. Но... Его пораженный, ошеломленный взгляд меня неприятно нервировал. — Ах ты, несчастный дурачок! — воскликнул он. — Ведь ты, Петняга, так ничего и не понял. Чего я не понял? Разумеется, Джимми принялся за меня и за наш фонд. Разумеется, он явился прямо ко мне и выложил все напрямую, но я его не интересовал. Что я для него? Мелкий жулик, который копошится своей норке. Это гораздо ниже его уровня. Джимми Лэмбо интересовало только одно — как жениться на Дафне. Я попытался справиться с внезапной тревогой. Ты хочешь сказать, он занялся стариком? Джимми собирался прижать его к стене? Что? Старика? Господи, ему достало ума не связываться с клингеном И вообще, зачем ему было это? Он так умел угодить и польстить, что старик был от него без ума. Тот же понятия не имел, что Джимми избил Дафну, что он пил и все такое. Все же вы это утаили. Старик для него вовсе не представлял проблемы. Только две помехи стояли на пути его гениального плана — ты и Бетси. Залпом проглотив остаток коктейля, грохнул стаканом о столик перед собой, — не спуская при этом глаз с моего лица. А я ведь раньше думал, что ты обо всем догадался и потому втравил в это дело Анжелику. Разумеется, точно я ничего не знал. Да, мне было и безразлично. Нужно мне было одно, чтобы с Анжеликой. Все равно ее никогда бы не осудили. А пока она оставалась под подозрением, та другая история, и вместе с ней мои скромные шалости с фондом оставались бы вне их внимания. Он помолчал. Только тебя, видно, так и не осенило. Ты до сих пор так ничего и не понял. Когда ты только что заявил что знаешь, кто его убил, я было подумал, что ты и вправду знаешь. У меня в голове все окончательно перепуталось, и его голос все гудел в ушах. Я знал это с самого начала. Знал еще раньше, чем это произошло. Передо мной Джимми не нужно было ломать комедию. Меня он загнал в угол и знал это, и, кроме того, нуждался во мне. Меня он посвятил во все свои замыслы. Тебя он не опасался. Всегда мог унять тебя угрозой, что сообщит старику о Бетси и Анжелике. Проблема была с Бетси. Ты же знаешь, что Бетси устроила ужасную сцену Дафни. И в качестве матери семейства Келлингемов